Глава вторая. Сразу к тайнику я не сворачиваю. Сначала внимательно осматриваю все подходы. Интуиция пока молчит, но на все сто процентов я на нее предпочитаю не полагаться. Минут через пять прихожу к выводу, что в мое отсутствие сюда никто не наведывался. Герметичный пластиковый контейнер ждет меня в неглубокой яме, выкопанной под стволом упавшего дерева. Тайник прикрыт металлической крышкой, сделанной из куска легкого нержавеющего металла. Какой-то сплав магния и алюминия с небольшими добавками марганца и хрома. Когда-то, наверное, он был частью обшивки фюзеляжа самолета или корпуса небольшой лодки. Сплав явно наш, земной. К чужим он никакого отношения не имеет. Сверху на крышке лежит толстый слой дерна, и я стараюсь его не потревожить. С нашей последней встречи с Донжуром Трофеев в контейнере накопилось немало, но так больше месяца уже прошло. От моего торгового партнера долго не было вестей, но неделю назад в условленном месте я наконец обнаружил небольшую пластиковую капсулу с запиской. Данжур предлагал дату и время встречи и спрашивал, что я готов принести на обмен. Место встречи мы согласовали заранее, так что о нем нам договариваться не пришлось. С точки зрения безопасности это правильно. Тайник в лесу штука ненадежная. Всегда остается шанс, что кто-то прочтет наше послание, и нечего этому кому-то знать, куда мы притащим рюкзаки с ценными артефактами. Отбираю трофеи для обмена и перемещаю в рюкзак. Из артефактов тайкунов беру с собой четыре амулета и жезла с темного дерева с тусклым желтоватым кристаллом в навершии. Все предметы неплохо сохранились, в них чувствуется остаточная энергия. Немного, но, видимо, этого хватило, чтобы полторы сотни лет противостоять воздействию внешней среды. Из смертоносного наследства, оставленного в змеином лесу кибами, в рюкзак переезжают четыре снаряда к легкой автоматической пушки полтора десятка поражающих элементов от гаусмин мин и пара каких-то небольших устройств неясного назначения. В ценах на такой товар я ориентируюсь очень приблизительно. Но даже с моими отрывочными знаниями очевидно, что стоит моя добыча весьма немало. Бросаю взгляд на три амулета, лежащих в отдельном пакете. Это особые трофеи продавать которые я буду только если совсем уж прижмет. Один из них — амулет, расширяющий диапазон моего зрения в инфракрасную и ультрафиолетовую области спектра. Этот эффект я обнаружил совершенно случайно, когда спасал Данжура от гаусс-мины. Тогда мне было несколько не до того, но потом я изучил амулет очень тщательно и обнаружил, что он безотказно отзывается на мое прикосновение, выдавая всегда один и тот же результат. Ночное зрение еще никому не вредило». Так что эту добычу я храню исключительно для себя. Еще два амулета тоже вступают в взаимодействие с моим организмом, но управлять ими сложнее, и эффекты иногда получаются непредсказуемыми. Когда-нибудь я досконально с ними разберусь, но пока они просто лежат и ждут своего часа. Подумываю, не взять ли с собой амулет, расширяющий возможности зрения, но отказываюсь от этой мысли. Ударуемых им способностей есть и оборотная сторона. Устройства кибов очень не любят такие предметы, и их носитель сразу переходит для них в разряд приоритетной цели. Конечно, я собираюсь нести к месту встречи и другие амулеты, но там я их сдам донжуру и получу взамен предметы попроще, земного происхождения, так что весь обратный путь я смогу проделать, не являясь объектом притяжения для всякой недобитой высокотехнологичной пакости. К тому же тащить амулет в деревню – не лучшая идея. Если его случайно у меня обнаружат, будет много лишних вопросов. Возвращаю пластиковый контейнер на место и привожу тайник в изначальный вид. Проверяю маскировку и остаюсь доволен проделанной работой. Заметить мой схрон невозможно, даже присев отдохнуть на ствол дерева, под которым он скрыт. Задерживаться здесь дольше нет смысла. До места встречи добираться не меньше часа, и я вновь выхожу на звериную тропу. Данжура я, как обычно, замечаю первым, хотя он прибыл раньше меня и ждет неподвижности, укрывшись в молодой поросли орешника рядом с условленным местом. Автоматически отмечаю, что спасенный мной полгода назад охотник пришел один. Ничего другого я и не жду, но мало ли. О наших делах ни мои односельчане, ни его товарищи не знают. По крайней мере, Данжур уверяет, что никому ничего не рассказывает. Я ему верю, это в его собственных интересах. Деревянный шарик отправляется в полет и с негромким стуком отскакивает от поросшего мхом ствола большой сосны. Рикошет бросает его почти к самым ногам моего торгового партнера. ветви орешника приходит движение, и мне навстречу выходит Данжур. «Опять я тебя не заметил!» — улыбается парень, удивленно качая головой. «Как ты это делаешь? Я ведь тоже не первый год по лесам хожу. Из наших никто ко мне так подкрасться не может. Ты один такой уникальный!» «Непростое детство многому учит. Даже если ты этого не хочешь», — обтекаемо отвечаю, я пожимаю протянутую донжуру в руку. «Как добрался?» «Без приключений. Сегодня в лесу спокойно. Ну, по местным меркам, естественно. Сам знаешь, в такую погоду ловушки на меньшей дистанции срабатывают. Может, дождь звуки глушит. Да и зверье сейчас без крайней необходимости из нор не вылезает. Сложнее было покинуть город, не привлекая лишнего внимания». Твои трофеи у нас уходят в лед, и я уже чувствую нездоровый интерес к своей персоне, так что приходится смотреть вокруг очень внимательно. Тебе, конечно, виднее, но, может, стоит сделать паузу и повременить с продажей? Ну, или сменить канал сбыта? Последние слова Данжура мне совершенно не нравятся. Что такое нездоровый интерес к моим доходам, я хорошо знаю по собственному опыту. Пока это не критично, — небрежно отмахивается охотник. Но легкость его тона меня не убеждает. Похоже, сложившаяся ситуация его все-таки беспокоит, пусть пока и не слишком сильно. «Ну, показывай свои сокровища», — меняет тему Данжур. «Времени у меня немного. Нужно засветло вернуться, чтобы на входе в город не было лишних вопросов». Я молча снимаю рюкзак, разворачиваю кусок прозрачной пленки и выкладываю на него свои трофеи, предназначенные для обмена. Суть нашего сотрудничества заключается в том, что все предметы, которые я сам не могу сбыть в деревне, не вызывая подозрений, забирают у меня данжур. Ну а взамен я получаю то, что можно выдать за добычу, найденную в местах более спокойных, чем змеиный лес. Похоже, мой торговый партнер имеет с этой деятельности очень неплохую прибыль. Настолько неплохую, что в его сторону уже начинают посматривать представители какой-то из городских криминальных группировок. Из тех, что помельче и пожиже, иначе Данжур не утверждал бы, что пока не видит в этом серьезных проблем. Впрочем, я городских раскладов не знаю. Вся информация о жизни в городе у меня только с чьих-то слов, которым доверять можно весьма условно. Амулеты тайкунов вызывают у данжура одобрение. Я и сам знаю, что товар хорош. Ничего выдающегося, но, как я слышал, в городе на эти магические изделия есть неплохой спрос. Что с ними делают покупатели, я не в курсе. Мой партнер об этом особо не распространяется. То ли тоже не знает, то ли по каким-то причинам просто придерживает эту информацию. Снаряды к автоматической пушки вызывает у него более сдержанную реакцию. Товар хоть и ценный, но абсолютно стандартный. А вот к двум небольшим устройствам кибов Данжур проявляет гораздо больше интерес. «Видел я как-то подобные штуки», — задумчиво произносит охотник. «Случайно подсмотрел. Торговцу, с которым я веду дела, сдавал их один очень серьезный мужик». «Говорят, он иногда даже напрямую на барона работает. Когда я вошел, он свой товар быстро обратно в сумку убрал, но кое-что я успел все-таки увидеть, хоть и прикинулся, что ничего не заметил. А если что и зацепил взглядом, то все равно не понял, что именно попалось мне на глаза. Ну, честно говоря, я действительно понятия не имею, что это. Однако вещички явно редкие и недешевые. «Брать будешь?» «Возьму», — кивнул Данжур. «Точную цену, извини, не знаю». Так что в наш обмен они пока пойдут, как амулеты. Если выручу больше, учтем в следующий раз. Не против? Забирай. Не верить партнеру у меня оснований нет. Подобные сделки у нас случались и раньше. И один раз Данжур действительно доплатил мне за артефакт, который ему удалось продать дороже, чем он изначально рассчитывал. К сожалению, просто продавать ему свою добычу я не могу. В деревне ко мне приковано слишком пристальное внимание». И любые появившиеся у меня деньги, полученные не от старосты, кузнеца или лавочника, сразу вызовут много неприятных вопросов. По мелочи, конечно, я деньги у охотника беру, но в основном он рассчитывается со мной по бартеру. «Это все?» — уточняет Данжур, обводя взглядом разложенные на пленке артефакты. «Не совсем». Я достаю из рюкзака деревянный жезл с отливающим желтизной кристаллом в навершие, и глаза моего торгового партнера на мгновение вспыхивают толчным огнем. На самом деле Данжур не торговец, он такой же охотник, как я, и навыка сохранять невозмутимость при виде по-настоящему дорогих трофеев у него нет. Вот наш лавочник, тот даже брови бы не повел, делая вид, что перед ним обычная палка с никчемной стекляшкой на конце. Данжур так не может, и это хорошо. Как и то, что с жадностью своей он умеет управлять, а при необходимости и жестоко давить ее в зародыши. «Жезл центуриона тайкунов!» Окончательно справившись с эмоциями, произносит охотник. Судя по цвету кристалла, возможно, даже старшего Центуриона, причем в отличном состоянии. Очень ценная вещица. Не спрашиваю, где ты его нашел, но в легко доступных местах такие трофеи однозначно не встречаются. Место было непростым, киваю я, не вдаваясь в детали. Ничего другого данжуры не ждет. Я думал, что принес достаточно товаров на обмен, даже с запасом, разочарованно качает головой охотник. В записке ты упомянул Жезл, но подробно его не описал. Я думал, это рядовая вещица, а тут такое. Слушай, давай договоримся. Я тебе отдам то, что у меня есть с собой, включая все деньги. А Жезл возьму... ну, авансом, что ли? На продажу. При следующей встрече полностью рассчитаемся. Покажи хоть сначала, что принес. Сразу соглашаться на предложение Данжура я не спешу, хотя прекрасно понимаю, что в итоге все равно отдам ему Жезл. Спасенный мной охотник – неплохой парень, насколько это вообще возможно в нашем постапокалиптическом средневековье. Все мы не без недостатков, но некие понятия о совести у него есть, это сомнений не вызывает. Да, заработает он на жезле Центуриона очень неплохо, гораздо больше, чем отдаст мне. Но просто кинуть меня и навсегда исчезнуть с дорогим артефактом – это не про донжура Обижать его недоверием я никак не могу». Не стоит оно того, чтобы обрывать единственную ниточку, связывающую меня с внешним миром, в обход деревенского староста и его подельников. Данжур тоже расстилает на земле пленку и начинает выкладывать на нее содержимое своего рюкзака. Набит он у него действительно изрядно, причем далеко не дешевым барахлом. Впрочем, как и всегда. В обратный путь отправляюсь с ощутимо потяжелевшим рюкзаком. Раза в четыре, потяжелевшим. Данжур – парень здоровый, и переть на себе эту тяжесть ему было проще. Охотник не обманул. На обмен он принес действительно чуть не в полтора раза больше различных предметов, чем могло ему понадобиться, исходя из моего списка. Он всегда так делает, ведь между моментом написания записки и нашей встречи обычно проходит не меньше недели, а за это время у меня могут появиться новые трофеи для обмена. Деньги мой партнер тоже отдал все, что у него с собой имелись. Ну, почти все. Мало ли что может случиться в дороге, так что часть монет я ему оставил. Бумажные деньги у нас давно не в ходу. Истрепались за полторы сотни лет. Где-то в городах, говорят, они еще есть, да и то рассчитываются ими между собой только наши новые аристократы и самые зажиточные торговцы. Брать мне пришлось все. Хотя, будь у меня выбор, от некоторых предметов я бы, пожалуй, отказался. И дело тут не в их качестве, к чему у меня претензий нет. Проблема в том, что среди принесенных Данжуром артефактов встречались и такие, которым в окрестностях нашей деревни просто неоткуда взяться. Например, четыре толстые титановые пластины. Очень ценная добыча. Но их явно вырубили из какой-то большой конструкции, которую охотники из моей деревни давно бы обнаружили, находясь она в пределах 4-5 дней пути от нашего поселения. Заметив мой невысказанный интерес, Данжур, немного поклебавшись, решил, что не будет ничего плохого если он расскажет мне, как они к нему попали. Торговец, у которого он обменял пластины на часть моих трофеев, сказал, что 5 лет назад снаряженная бароном большая поисковая группа обнаружила на побережье почти полностью скрытую песком носовую часть очень немаленькой субмарины времен чужой войны. Вот ее корпус разделали на такие пластины. Теперь в городе это довольно ходовой товар. На самом деле «Титан» — штука очень дорогая. У кузнеца за него можно получить кучу денег. Вот только вокруг нашего поселения его в таком виде никто никогда не находил. Так что необходимости отвечать на неудобные вопросы мне в любом случае не избежать. И ладно бы все ограничивалось титановыми пластинами. В дополнение к ним в моем рюкзаке сейчас лежит еще и упаковка из трех диодных фонарей со встроенными аккумуляторами. Каким-то образом они умудрились сохраниться в очень приличном виде, да еще и в комплекте с небольшой раскладной солнечной панелью. Причем все в рабочем состоянии. Редкость неимоверная. Где такое можно найти, я даже не представляю. Данжура я спрашивать об этом, естественно, не стал. Такое охотники рассказывают только сами, если считают нужным. Добравшись до тайника, я сгружаю в контейнер часть вымененных артефактов. Крышка закрывается с трудом, но зато теперь мой рюкзак становится намного легче. Ходить по змеиному лесу так тяжело нагруженным небезопасно. Теряется подвижность, и можно не успеть вовремя отреагировать на опасность, да и путь до деревни не близкий. Домой хотелось бы успеть до темноты, а мне ведь нужно заглянуть еще в одно место. Без должного алиби появляться в селении с титановыми пластинами и диодными фонарями – отчаянная глупость. Ночевать в мокром лесу без крайней необходимости – тоже не лучшая идея. Да и зверье здесь довольно опасное и крайне недружелюбное. Поэтому выхожу на тропу и ускоряю шаг. Но бдительности не теряю и к хорошо натренированному чувству опасности прислушиваюсь с удвоенным вниманием. Места знакомые, однако змеиный лес полон сюрпризов. Устройства кибов и конструкты тайкунов, способные к самостоятельной смене позиций, здесь еще попадаются, хоть и довольно редко. Вот только мне за глаза хватит и одной такой встречи, чтобы с гарантией отправиться в края вечной охоты. На околице появляюсь уже после захода солнца. Полной темноты пока нет. Но сумерки сгущаются быстро. караульный у ворот дежурит пара мрачных деревенских мужиков лет 45 при самодельном охотничьем ружье и корявой винтовке, недавно собранной в нашей деревенской кузнице, из выкупленных у пришлых охотников-трофеев. Ружье хоть и выглядит примитивной поделкой, но, на мой взгляд, намного надежнее этой пародии на довоенное огнестрельное оружие. Попытка использовать остатки продвинутых оружейных технологий на нашей убогой технической базе порождает уродливые конструкции, постоянно дающие осечки или заклинивающие при выстреле. Старого оружия почти не осталось, а к тому, что сохранилось, давно нет нормальных патронов. В городе, конечно, есть мастерские по производству боеприпасов. Для револьверов и охотничьих ружей их изделия вполне подходят. Осечки там не столь критичны. Да и сами патроны намного проще, чем для магазинных винтовок и автоматического оружия. Впрочем, мне не светит даже револьвер. Огнестрел у нас только для аристократии и представителей власти. Обычный деревенский житель, вроде меня, даже примитивный мушкет может получить только из рук шерифа и лишь для конкретной цели. Например, для охоты на крупного зверя. Ну или, как эти мужики, для несения службы на входе в деревню. Что несешь, охотник? Угрюма спрашивает более крупный охранник, в нарушение всех правил курящий, привалившись к воротному столбу. Зовут его, кажется, Василием, лицо знакомое, но общаться с ним мне раньше не приходилось. «Трофеи!» Я пожимаю плечами и, не замедляя шага, прохожу в открытую калиску «Подожди минуту». Василий отлипает от столба, неторопливо гасит об него недокуренную папиросу и аккуратно убирает окурок в тускло поблескивающую металлическую коробочку. «Есть вопросы?» Я останавливаюсь и с демонстративным непониманием смотрю на охранника. Не узнать меня он не мог, а никаких других причин задерживать меня на входе я не вижу. «Не дергайся, Серега», — успокаивающе снисходительно отвечает Василий. Оказывается, он даже имя мое помнит. «Ничего личного. Просто сегодня у нас приказ досматривать всех на входе в деревню». Говорят, опять молодежь травкой баловаться начала. «Вот староста и велел шерифу провести тотальный шмон всех входящих». «Я понимаю, что ты дурью заниматься не станешь, но приказ есть приказ. Так что скидывай рюкзак, поглядим на твои трофеи». «Скажи мне, Василий...» Сходу соглашаться на этот беспредел я не собираюсь. «А в письменном виде приказ шерифа на проведение досмотров у тебя имеется?» не Охранник нагло усмехается, загораживая мне дорогу. «Да и зачем он мне такой нужен? Если устав охранной службы позволяет досматривать на входе в деревню любого, то вызывает хоть малейшие подозрения». «Просто сегодня шериф сказал считать подозрительными всех подряд. Вот мы и считаем». Второй охранник, имени которого я так и не вспомнил, лениво встает с грубо сколоченного табурета и выходит из караулки. «Будем сопротивляться охране при исполнении?» Платоядно интересуется он, вставая рядом с товарищем. «Не будем». Я стараюсь сохранять спокойствие, хотя врезать с ноги сразу по обеим сытым рожем хочется просто отчаянно. Впрочем, можно и не по рожим, Есть и пониже достойные цели. Даже проще, наверное, будет. Вот только зачем мне проблемы? У меня и так хватает сложностей в отношениях со старостой и шерифом. Их отпрыски еще в нашем общем детстве регулярно приходили домой с фингалами, разбитыми носами после очередных попыток указать мне мое место в деревенской иерархии. Да и сейчас это все еще случается. Ничему их жизнь не учит. Не спорю, мне тоже, бывает, достается. Причем иногда весьма нехило. Вот только я неизменно стремлюсь не оставаться в долгу. «Это решит вопрос вашей подозрительности?» Окончательно обуздав эмоции, я достаю из кармана пару поблескивающих никелем монет и демонстрирую их нашим доблестным охранничкам. Василий, не задумываясь, берет монеты, но при этом отрицательно качает головой, продолжая смотреть на меня, как на мерзкого вида насекомое. «Не пойдет», — заявляет он голосом полного хозяина положения. «Приказ шерифа должен быть выполнен». «Правда, он может быть выполнен по-разному». Так и быть, мы не станем сильно придираться к хорошо знакомому охотнику и копаться в каждой мелочи. Даже трогать руками ничего не будем. Сам все достанешь, покажешь нам, а потом сам же сложишь обратно в рюкзак. Если травки не найдем, спокойно отправишься домой. Спорить бессмысленно. Слегка отодвинув плечом Василия, захожу в караулку. В конце концов, ничего запрещенного у меня с собой нет, хотя показывать посторонним свою добычу мне, конечно, не хочется. Да и денег у меня при себе многовато для охотника, возвращающегося из рейда, еще не успевшего сдать добычу кузнецу и лавочнику. Впрочем, деньги можно и не показывать. Не зря же я пожертвовал две монеты за льготный режим просмотра. По мере извлечения предметов из рюкзака в глазах охранников начинают плескаться целые озера жадности, быстро расширяющиеся при появлении на свет каждой новой вещи, а титановые пластины, аккумуляторные фонари и солнечная панель, похоже, добивают их окончательно. При этом прямой угрозы я не чувствую, хотя смутное беспокойство начинает заполнять мое сознание все сильнее. «Богатая добыча!» — слегка севшим голосом произносит Василий. Второго охранника я почему-то не вижу, хотя он только что поедал взглядом каждый извлекаемый из рюкзака артефакт. В караулке его нет, и вышел он как тушь очень тихо. Я этого даже не заметил. «И где ж такое можно найти?» Охранник легко и непринужденно задает вопрос, считающийся среди охотников ярчайшим проявлением дурного тона. В одном месте столько добра никогда не валяется. На любой дурацкий вопрос всегда можно ответить максимально обтекаемо, но так, чтобы это не выглядело откровенным хамством. Далеко за реку ходил. Километров триста на ноги намотал, пока все это собирал, не меньше. — Это за один день-то? — проявляет неожиданную осведомленность Василий. — Нет, конечно. Меня такими вопросами не смутить. Ответы я на них всегда готовлю заранее. Сегодня я только из схрона добычу забрал, а собирал я ее там несколько недель. Что интересно, это почти правда. Артефакты для обмена я действительно добыл Дрику до не за один раз, и времени это потребовало немало. За спиной василий вновь появляется второй охранник. — Ну что, не нашел травку? — спрашивает он каким-то преувеличенно бодрым голосом. — Не, чисто все, — мотает головой Василий, и его взгляде мелькает какое-то странное удовлетворение. «Ладно, охотник, забирай свою добычу и можешь быть свободен». Происходящее не нравится мне все больше. Весь этот спектакль с мифическим приказом шерифа возник не на пустом месте, и пара охранников, которых я за все время своих походов видел на этом посту хорошо, если раза три 4 затеяло это не из пустого любопытства, и уж точно не ради двух никелевых монет, полученных от меня в виде мелкой мзды. Я почти не сомневаюсь, что меня притормозили здесь специально». А история с досмотром понадобилась лишь для того, чтобы убедиться, что у меня при себе есть достаточно ценная добыча. Нет, сами меня грабить эти уроды не станут. А вот шепнуть кому надо, чтобы прибыл перспективный клиент, вполне могут. Вернее, уже шепнули. Не зря второй охранник куда-то ненадолго отлучался. И не только шепнули, но и дали время на подготовку, задавая мне идиотские вопросы. «Ну, бывайте, бесстрашные борцы с сушеной травкой!» Бросаю я выходя из караулки. Спокойного дежурства. Поговори мне еще, с ленивым безразличием отвечает Василий. Оба мужика усиленно делают вид, что уже потеряли ко мне всякий интерес. Угу. Верю сразу и безоговорочно. Артисты. Медленно иду по главной улице деревни, усиленно изображая усталого охотника, расслабившегося, оказавшись в родном селении. На самом деле я предельно собран и напряженно размышляю о том, где меня встретят. Уже совсем стемнело. К кузнецу идти поздно, его контора давно закрыта, так что от мысли сбросить ему добычу приходится сразу отказаться. Ское как освещенной дороги скоро придется свернуть. Путей, которыми я могу попасть домой, не так уж и много, и все они ведут через кривые боковые улочки, где удобных мест для засады более чем достаточно. Хвоста я за собой не вижу, но не сомневаюсь, что меня ведут. Чувство опасности, словно очнувшись, вонзает острый шип куда-то под черепушку предупреждаю о близких проблемах. Спасибо, конечно, а то я сам не догадался. За спиной у меня тяжелый рюкзак. Он, конечно, немного полегче, чем было изначально, но движение все равно стесняет. Немного расслабляю лямки, чтобы при необходимости иметь возможность быстро его сбросить. Я понятия не имею, кто собирается на меня напасть. Вариантов несколько, и размышлять на эту тему мне сейчас некогда. Кто бы это ни был, они постараются сделать все тихо. Не факт, что на крике и шум драки кто-то прибежит, вот только мало ли. Деревня у нас большая, почти три сотни дворов, и даже есть своя милиция, возглавляемая шерифом. Так себе, конечно, стражи порядка. По большей части такие же скользкие типы, как те мужики в караулке у ворот, но привлекать себе внимание грабители все равно вряд ли захотят. Из оружия у меня только нож в ножнах на поясе и разряженный арбалет. «Можно, конечно, остановиться и его зарядить, но это все равно, что заорать на всю улицу. «Эй, вы уроды! Я знаю, что вы меня ждете!» «Тоже, кстати, вариант. Если и не остановит грабителей, то удивит уж точно. Скорее, конечно, удивит, а остановит вряд ли. Просто заставит действовать немедленно и уже с четким пониманием, что я готов к бою и обязательно окажу сопротивление». А так я пока выгляжу легкой целью, и в этом мое преимущество, пусть и явно недостаточное для того, чтобы выйти из этой истории без потерь. Есть еще, конечно, метательные шарики, лежащие в нашитых на куртку специальных карманах, позволяющих мне быстро получить к ним доступ практически из любого положения. Однако это скорее средство ошеломить противника, чем способ вывести его из строя. Впрочем, помимо выструганных из ствола яблони деревянных снарядов, у меня есть и стальные. В реальном бою я их пока не применял, Но, судя по воздействию на мишени, они вполне способны сказать свое веское слово даже в серьезной схватке. Интересно, знают об этом моем оружии противники? Если охранники на воротах ждали именно меня, то точно знают. Ну а если искали просто любого охотника с богатой добычей, тогда 50 на 50. Ну и последнее мое оружие я сам, вместе с моими необычными умениями, появившимися в течение нескольких лет после возвращения из той злополучной прогулки по Змеиному лесу. «Все это замечательно, но есть один очень неприятный нюанс. Свои новые способности я почти не контролирую, и проявляются они исключительно спонтанно. Мне пора сворачивать. Конечно, никто не мешает дойти до следующей улицы, вот только это может насторожить предполагаемых грабителей, а небольшая отсрочка нападения все равно ничем мне не поможет. Поворачиваю на ближайшем перекрестке и окончательно погружаюсь во тьму». Редкие и слабо светящиеся окна деревенских домов только сгущают мрак. Луна то выглядывает из-за облаков, то вновь за них прячется. В темноте я ориентируюсь неплохо, но все же видимость сокращается до десятка метров. О, сражали о том, что все-таки решил не брать из стыника амулет, расширяющий возможности зрения. Сейчас бы он очень пригодился. Вокруг обычные звуки, готовящиеся ко сну деревни. Где-то гавкает цепной пес, Где-то завозятся куры, или заорет котяра, получивший лапой по морде от конкурента с соседнего двора. Но все это далеко, а здесь, на узкой боковой улочке, сейчас очень тихо. Двигаюсь, не торопясь, делаю вид, что внимательно гляжу под ноги, чтобы не вляпаться в лужу или коровью лепешку. Минут пять меня никто не беспокоит, и в голову начинает осторожно стучаться мысль, что, может быть, я так и дойду до дома без всяких приключений, а про грабитель я просто себе с устатку напридумывал. Гоню ее прочь и весь обращаюсь вслух. Еще минуту я двигаюсь по темной улице без каких-либо помех, а потом чувство опасности начинает орать дурным голосом, и мое восприятие скачком выходит на максимум. Это срабатывает одно из моих неконтролируемых умений. Так бывает далеко не всегда, но на этот раз мне везет. Тихий шелест, раскручиваемый прощи, я слышу, как свист, рассекающий воздух плети. Видимо, появившаяся в разрыве облаков луна позволила прачнику меня увидеть, и он решил, что лучшего момента может и не представиться. Я распластываюсь на земле в момент, когда камень покидает прощу и устремляется в мою сторону. Движение воздуха над головой сообщает, что направленный мне в голову снаряд пролетел мимо. Состояние обостренного восприятия длится лишь пару мгновений и уходит так же внезапно, как появилось. Как всегда, после подобных озарений накатывает слабость, но сейчас мне не до восстановления сил. Я резво перекатываюсь на обочину и ныряю в придорожную канаву. Рюкзак очень мешает. Вот только на то, чтобы его сбросить, у меня нет ни единой лишней секунды. В дорожную грязь я только что лежал с глухим стуком, бьет арбалетный болт. Это сразу меняет расклад. Похоже, оставлять меня в живых нападающих не собирается. Я-то надеялся, что цель грабителей оглушить меня, забрать рюкзак, обшарить карманы и раствориться в ночи. Но такое кое-кто из местных вполне мог решиться. Но чтобы убить, это вряд ли. Шериф такого беспредела терпеть не станет, особенно если речь идет о полезном для поселения охотники, пусть и одиночке со множеством странностей. Так что, скорее всего, это пришлые, причем об их присутствии в деревне власти могут и не знать. Не скажу, что группе сомнительных личностей совсем уж легко незаметно пробраться в наше селение, но при должной сноровке это вполне возможно, особенно если кто-то помогает изнутри». Сплошное патрулирование частокола у нас никогда не практиковалось. Нету милиции на это сил. Грабителей пятеро. Это я успел зафиксировать за время вспышки обостренного восприятия. Четверо непосредственных исполнителей и вожак, держащийся немного в стороне. Где они сейчас, я не знаю, но их позиции в момент моего падения на дорогу мне удалось засечь достаточно точно. Луна вновь скрывается в облаках, и это хорошо. Долго сидеть на одном месте нельзя. Однако к активным действиям следует должным образом подготовиться. Извлекаю из кармана два деревянных шарика и один за другим запускаю их в густую траву в паре десятков метров от себя, имитируя попытку спастись бегством. Шелест стеблей не может не привлечь внимание моих противников. Одновременно начинаю движение вдоль канавы в противоположную сторону. Темнота вокруг царит непроглядная и перемещаюсь я чуть ли не на ощупь. Вот сейчас ночное зрение и сверхчувствительный слух мне пришлись бы очень кстати. Вот только вызывать их по своему желанию я так и не научился. Да и сил это вытягивает столько, что через несколько секунд я бы просто свалился на землю трепишной куклой. Покидаю канаву и углубляюсь в заросли бурьяна, стараясь не выдать себя шелестом травы. В этом мне помогают сами грабители. Кто-то из них азартно проверяет место, куда ушли мои деревяшки, создавая при этом гораздо больше шума, чем я. Через несколько метров упираюсь в покосившийся забор. Я весь мокрый и грязный, но совершенно этого не замечаю. Скидываю, наконец, рюкзак и достаю из пристегнутого к нему чехла арбалет. Он у меня достаточно компактный и двузарядный. Денег на его покупку ушло просто немерено, но жалеть об этом приобретении мне не пришлось ни разу. Отработанным движением цепляю крюки натяжителя за обе тетивы, откидываю рукоять лебедки и аккуратно ее вращаю, чтобы не издавать лишних звуков. Придерживаю пальцем фиксаторы, избегая характерных щелчков, когда тетивы встают на боевой взвод. Завершаю заряжание, зафиксировав болты в направляющих желобах. На месте грабителей я бы не стал искать спрятавшегося охотника. Первая внезапная атака не удалась, и теперь попытка найти жертву вполне может привести к потерям среди нападающих. По-хорошему, им бы стоило просто уйти, тихо исчезнув в темноте. Вот только что-то удерживает бандитов на месте, вынуждая продолжать начатое. Он здесь, раздается откуда-то справа тихий голос. Не мог далеко уйти. Мы бы услышали. Соблазн выстрелить на звук очень велик. Может быть, я даже попаду, вот только, скорее всего, подпишу себе этим смертный приговор. Я не знаю, где вражеский арбалетчик. Он наверняка уже перезарядился и теперь только и ждет, когда я себя обнаружу, так что услышанные мной слова вполне могут быть обычной провокацией. Ситуация патовая. Если они в своих поисках ко мне приблизятся. Я это точно услышу. И тогда кому-то из грабителей светит быстрая смерть или тяжелое ранение. Не думаю, что кто-то из них захочет так подставляться. Сам я тоже уйти не могу. Шанс нарваться на нож, арбалетный болт или камень из слишком велик. И все же время работает на меня. Я-то могу тут хоть до утра сидеть. Вот только нужно ли мне это? Не получилось один раз, попробуют снова. И не факт, что не подготовиться к повторной попытке более тщательно. Я принимаю решение, и в кусты на противоположной стороне дороги летит еще один деревянный шарик. На этот раз я остаюсь на месте и вновь весь обращаюсь вслух. «Проверьте!» Тихий шепот главаря звучит в моих ушах неожиданно громко, и я понимаю, что вновь спонтанно активировалось с восприятие. На этот раз тоже очень вовремя. Ситуация становится все интереснее. Я узнаю этот голос и понимаю, что ошибся в оценке роли отдавшего приказ. Он не главарь банды, он заказчик, а заодно и тот, кто помог грабителям незаметно проникнуть в деревню. Органы чувств вновь возвращаются к своим обычным возможностям. Вот только теперь я точно знаю, где прячутся арбалетчик и пращник. Позиции для стрельбы у них удобные, однако они совершенно не рассчитаны на то, что стрелять будут не они, а в них. Арбалетчик умирает первым. С короткой, но толстой стрелой в черепушке люди долго не живут. Пращник слышит щелчок моего арбалета, но в первый момент решает, что это выстрелил его товарищ. Вместо попытки укрыться он начинает еще пристальнее вглядываться в темноту, и из нее ему в горло пролетает мой второй болт. Быстро сориентироваться в почти полной темноте весьма непросто. Я-то один, мне проще. А вот грабители на несколько секунд теряются, не понимая, что происходит, и пропускают мою внезапную атаку. Одного из них мои выстрелы застали осторожно пробирающимся вдоль придорожной канавы рядом с местом, куда улетел мой последний деревянный снаряд, а настоящий главарь банды и заказчик все еще стоят рядом, пытаясь сориентироваться в обстановке. Именно к ним я и совершаю стремительный рывок, оставляя последнего бандита позади и справа. Беспокоиться о здоровье главаря из пришлых у меня нет никаких причин, и в лоб здоровенному мужику прилетает тяжелый стальной шарик 3,5 см в диаметре. «Хорошо так прилетает, от всей широты моей оскорбленной подлым нападением души». Заказчик бросается в сторону. Он хорошо знает на собственном опыте, чем именно только что снесло с ног нанятого им бандита. Добивается он этим лишь того, что такой же шарик прилетает ему не в лопав в затылок. Разница в силе броска. «Этого урода я убивать не собираюсь. Мне здесь еще жить». «Вешать на себя труп односельчанина, причем далеко не последнего в местной иерархии, я не хочу». Единственный оставшийся на ногах грабитель оказывается далеко не трусом. Он понимает, что их затея с треском провалилась, и все пошло совсем не так, как планировалось. С другой стороны, если ему удастся меня уделать, делиться добычей уже ни с кем не придется. К тому же я нахожусь к нему спиной, и это его, несомненно, обнадеживает. Чувство опасности проявляет себя чуть ли не физической болью, причем в конкретном месте, между лопаток. Судя по всему, именно на этой точке моего тела сейчас сосредоточено все внимание врага, И я догадываюсь, почему это так. Плюхаться мордой в грязь – не самое приятное занятие. Но за сегодняшний вечер я делаю это уже второй раз. Метательный нож, который по замыслу врага должен был засесть в моем позвоночнике, тусклым проблеском улетает в темноту. Вот только этот нож у бандита наверняка не единственный. Я бросаюсь в сторону, но вновь появившийся на небе луна на этот раз играет против меня. Противник успевает заметить, куда я переместился. Положение не из Я лежу в канаве со сколькими стенками, покрытыми мокрой травой, а мой враг сейчас стоит где-то на дороге с зажатым в руке готовым к броску ножом. Причем опыт в этом деле у него, похоже, немалый. У меня тоже есть нож, но метать я его умею весьма посредственно. Да и не для этого он предназначен. Форма не та, и центр тяжести слегка смещен к рукояти. Противник рядом. Нож меня он бросал метров с семи, и однозначно попал бы, не упадя на землю. Тянуть время нельзя». Если враг застанет меня лежащим в грязи, я окажусь в безнадежном положении. Вскакиваю и прыжком с перекатом ухожу в бурьян за канавой. Спасает только ночь. Днем я уже был бы трупом, но бросать нож на звук по неясной цели грабитель не рискует. Он хочет сократить дистанцию, чтобы действовать наверняка. Про то, чем я приложил их главаря, бандит, похоже, не знает. Поднимаюсь на ноги, одновременно доставая нож и перекладывая его в левую руку. Когда я разворачиваюсь к дороге, в правой руке у меня уже зажат последний металлический шарик. Его тяжесть целяет уверенность, которой мне сейчас очень не хватает. В неверном свете Луны детали смазываются, но врага я вижу достаточно неплохо. В отличие от главаря, он не слишком крупный. Такие часто бывают гибкими и быстрыми. В бандитской среде они берут не силой, а умением обращаться с дистанционным оружием. Практически мой случай. Нас разделяет около 10 метров и находимся мы по разные стороны канавы. Он стоит на дороге, а я в высокой траве, доходящей мне до пояса. Уклоняться от бросков ему будет проще. Вот только дистанция великовата, и бандит не спешит. Он тоже видит в моей руке нож и не знает, насколько хорошо я умею с ним обращаться. То, что он остался один, заставляет его предполагать худшее. Еще больше напрягает его то, что оружие я держу в левой руке. Левша всегда неудобный противник. Шарика, зажатого в моем правом кулаке, противник не видит. «Уходи, ты мне не нужен!» Говорю я пришлому бандиту, просто чтобы его отвлечь. «Я вижу, что он не отступит. Как врага он меня уважает, но считает себя в силах со мной справиться. Слишком уж богатая добыча на кону, чтоб такой, как он, отступил. Подойди поближе, поговорим!» Негромко отвечает грабитель, поигрывая ножом. «Я вижу, что метнуть его он готов в любую секунду и из любого положения». И я совсем не уверен, что смогу уклониться, даже если бросок он совершит с разделяющих нас десяти метров. — Что, охотник, страшно? Словно прочитав мои мысли, спрашивает бандит. И мне кажется, что во тьме, лежащей на его лице, я угадываю злую усмешку. — Не бойся, больно не будет, быстро умрешь. Еще продолжая говорить, он делает короткий, почти незаметный шаг ко мне. И я понимаю, что через мгновение последует бросок. И тут меня снова бросает в режим авостренного восприятия. Ждать больше нельзя, и я практически на автомате делаю то, что задумал, когда брал нож именно в левую руку. Охотничий нож, совершенно не предназначенный для метания, да еще и брошенный левой рукой, сильно, но неуклюже летит в цель, вызывая у врага невольное удивление, Тем не менее, он отвлекается и задерживает свой бросок, начиная небрежно уклоняться. Лунный свет падает на его лицо, высвечивая презрительную гримасу, в которой отражается целая гамма чувств. Мой противник уже считает себя победителем, ведь я теперь безоружен, и приятным к бонусам и богатой добыче для него станет возможность насладиться моим страхом. Метательный шарик, запущенный моей правой рукой, летит в цель заметно быстрее ножа. Бандит успевает понять, что что-то не так, и выражение злобной радости на его лице превращается в дикий оскал. Начав уклоняться от ножа, он уже не может быстро отреагировать на новую угрозу, и почти 180 граммов стали с силой бьют его в переносицу. Я бросаюсь вперед, понимая, что если дать врагу прийти в себя, можно нарваться на очень неприятные последствия. Вот только мои опасения напрасны. В темноте я просто не сразу оцениваю последствия попадания. Голова бандита резко дергается назад. Он отступает на пару шагов, и метательный нож выпадает из его руки. Сам грабитель неловко заваливается на бок и падает в дорожную грязь. Что интересно, за все время нашей схватки на улице так никто и не появился. Если кто-то что-то и слышал... Жители деревни предпочли тихо отсидеться по домам. Впрочем, сейчас это даже к лучшему. Обхожу лежащих на дороге и в куста грабителей. Прачник и арбалетчик мертвы. Главарь в полной отключке и очень плох. Лоб у него, конечно, крепкий, но почти 200 граммов стали он поймал им с короткой дистанции со всеми вытекающими последствиями. Последний бандит имеет шансы выжить, но пролежит без сознания еще долго. Заказчик, а это никто иной, как младший сын кузнеца, тоже в сознании пока не пришел, и какое-то время еще будет смирно лежать в дорожной грязи. На всякий случай вяжу ему и последнему бандиту руки и ноги ремнями, снятыми с остальных, подбираю рюкзак и бегом возвращаюсь на главную дорогу. В кои-то веки милицейский патруль оказывается в нужное время и в нужном месте, очень вовремя выходя мне навстречу. Двое рядовых с ружьями и старший с револьвером. «Вот вы-то мне и нужны!» Сходу подкатываю к милиционерам. «У нас проблемы. В деревне банда пришлых. Попытка ограбления». «Кого грабят? Почему мы ничего не слышали?» Старший патруля подозрительно всматривается в мое лицо, узнает и немного расслабляется. Хотя настороженное выражение с его лица никуда не девается. Не та у меня репутация, чтобы люди шерифа сходу мне верили. «Уже никто никого не грабит!» Отвечаю, несколько сбавив градус напряжения в голосе. «Два трупа и трое пока живых». Лежат в грязи и ждут, когда вы их подберете. Пытались меня убить и завладеть трофеями, но не вышло. Один из них, похоже, наводчик из наших. Рожу в темноте не разглядел, но голос показался знакомым. Впрочем, я мог и ошибиться. Думаю, самое время будить ваше начальство». «Где это произошло?» «На Березовой, метров четыреста отсюда». «Почему на помощь не звал?» «Слишком быстро все завертелось. А потом не мог кричать, чтобы себя в темноте не обозначить». У них арбалетчик был и прачник. К тому же подумал, что лишний свидетель ни к чему. Если вдруг там кто-то из наших замешан, пусть шериф и староста сами решают, что и кому рассказывать о случившемся. Нужно отдать должное командиру патруля, раздумывает он недолго. «Григорий, давай быстро за шерифом!» Приказывает старший одному из подчиненных и вновь поворачивается ко мне. «Веди, охотник. Надеюсь, ты положил именно пришлых. В ином случае я тебе не завидую». Владетель Каринту не любил покидать столичную планету. Много веков назад, когда он только появился на свет, никаких межзвездных, да и межпланетных кораблей еще не существовало. Первые попытки узнать, что происходит за пределами воздушной оболочки мира, были предприняты только через 50 лет после его рождения. Позволить себе жить многие сотни лет мог далеко не каждый Кейр, не говоря уж об обычных людях. Замедлить процессы старения, непрерывно идущие в организме, оказались способны только самые одаренные из владеющих скрытой силой, и лишь немногим из них удалось почти остановить их ход. Увы, лишь почти. Абсолютного бессмертия не смог добиться ни один из великих. Владетель чувствовал подступающую старость. Он еще был достаточно крепок, но по меркам неодаренных людей выглядел лет на 90. А это уже достаточно преклонный возраст, даже если обычный человек тщательно следит за своим здоровьем и пользуется для его поддержания услугами кейров. Каринту тратил все больше сил на то, чтобы просто не умереть. Правда, сил этих у него пока хватало, вот только положение обязывало его постоянно расходовать их далеко не только на поддержание и функционирование своего дряхлеющего организма. Вот и сейчас ему предстояло потратить часть своего времени на дела Никак не связанный с заботой о собственном долголетии. Отказывать в аудиенции и Визирю это уж слишком, такое пренебрежение государственными делами может породить смуту и сомнений в головах приближенных. До назначенного времени оставалась минута. Владетель знал, что Визирь появится в каминном зале его резиденции ровно в ту секунду, когда управляемая потоками скрытой энергии Клепсидра издаст тихий звон извещая хозяев и гостей старинного замка о наступлении полудня. К этому моменту он должен быть бодр, собран и энергичен. Любая слабость, продемонстрированная низшему, может означать начало конца его многовекового правления кейрами, и то, что именно он, властью скрытой силы и искусством слова, собрал разрозненные государства в митрополии в единую державу и встал у истоков грандиозной звездной экспансии, ни на миг не остановит тех, кто давно хочет занять его место. Одновременно с мелодичным звоном клипсидры двери каминного зала на мгновение вспыхнули сетью энергетических линий силового щита и бесшумно разошлись в стороны, открывая взору владетеля ожидающего за ними посетителя. Визирь безупречно исполнил сложный ритуальный поклон, и Каринту с удовлетворением заметил, что, как и всегда, второй человек в державе не позволил себе даже тени небрежности при демонстрации лояльности к сюзерену. Благосклонно кивнув в ответ, владетель указал посетителю на кресло за небольшим столиком, где уже дымился в изящных чашках бодрящий и приятный карго, насыщенный энергией напиток, доступный лишь самым богатым кейрам державы. «Итак, герцог», — Каринту внимательно посмотрел на визиря, «что же на этот раз заставило вас искать встречи со мной? Надеюсь, это хорошие новости, а не очередные проблемы? Пока еще не проблемы», — едва заметно улыбнулся визирь а лишь некая вероятность их возникновения. И я здесь именно для того, чтобы свести эту вероятность к минимуму». «Вновь зашевелились от щепенцы. В глазах Каринту на мгновение вспыхнул недобрый огонь. «Нет, владетель, эту скверну вы выжгли из мозгов подданных настолько надежно, что вряд ли мы услышим о ней в ближайшую сотню лет». Визирь ответил предельно деловым тоном. Даже легкий намек на какую-то несерьезность в этом вопросе мог вызвать гнев главы державы. «Продолжайте, герцог!» — удовлетворенно кивнул владетель. На этот раз признаки возможных проблем проявились не внутри державы, а на ее границах. «Варвары из-за барьера?» «Возможно, они тоже причастны. Однако нам еще только предстоит это выяснить. Сложность в том, что интересующие нас события происходят в пространстве, которое мы не вполне контролируем. К сожалению, даже лучшие книжники державы до сих пор так и не смогли установить, по какой причине наши способности к управлению скрытой силой начинают резко снижаться сразу после пересечения внутренней границы барьера. Продвинувшись за нее в направлении центра галактики всего на 40 световых лет, мы теряем половину наших возможностей. А в 70 световых годах от границы все энергетические конструкты начинают самопроизвольно распадаться. И наши межзвездные корабли просто разваливаются на части, без всякого внешнего воздействия. — Мне известны свойства барьера, герцог, — холодно произнес Каринту. — За последние полтора века они никак не изменились. Иначе живущих за барьером в уже давно бы не существовало. — Думаю, вам пора перейти к сути вопроса, ради обсуждения которого вы просили меня об аудиенции. — Да, владетель. Почтительно склонил голову визирь. «Я больше не стану впустую тратить ваше время. В пространстве Барьера есть всего три пригодных для жизни планеты, и только на одной из них развилась примитивная человеческая цивилизация. До последнего времени считалось, что аборигены полностью лишены способностей к управлению скрытой силой. Их развитие происходило по тому же пути, к которым шли живущие за Барьером варвары. Вот только местные дикари еще толком не освоили даже межпланетные перелеты. «Я помню эпизод с борьбой за их звездную систему», — кивнул Каринту. 150 лет назад там шли очень серьезные бои. Мы потеряли в них немало одаренных кейров, но и варвары понесли очень большие потери. Разве после этих боев цивилизация аборигенов не перестала существовать?» «Практически перестала», — подтвердил визирь. «На начальном этапе сражения мы не видели особой разницы между пришедшими из-за барьера варварами и местными дикарями. Они пытались сопротивляться, но мы выжгли их города и гигантские мануфактуры, где они создавали свои примитивные устройства, стреляющие огнем и мертвым металлом. Тем не менее, части аборигенов удалось выжить, хоть их популяция и сократилась в сотни раз. Они и сейчас живут на своей планете, пытаясь восстановить хоть что-то из утраченного. Получается у них это плохо, и я ни за что не стал бы отвлекать вас от дел, если бы ни одно свойство их организмов недавно обнаруженные нашими наблюдателями. «Это действительно настолько важно?» В голосе владетеля вновь появилось недовольство. «Думаю, да», — с прежней почтительностью ответил визирь. «До последнего времени мы считали, что, как и пришедшие из-за барьера варвары, жители этой планеты полностью лишены способности к управлению скрытой силой. Теперь у нас есть основания полагать, что это не так». «И что же заставило наших книжников прийти к такому выводу?» Чуть подался вперед владетель. «Новость, принесенная визирем, действительно могла оказать существенное влияние на сложившийся расклад сил. Надеюсь, они не высаживались на планету нейтральной зоны. Нам сейчас только нового конфликта с варварами не хватало. Без вашей санкции, владетель, никто не решился бы на подобные действия», — заверил главу державы визирь. Речь пока идет только о данных, собранных нашими официальными наблюдателями с пустотных постов, размещенных в звездной системе аборигенов. Дистанционный контроль обстановки на поверхности ведется непрерывно. Там до сих пор регулярно регистрируются выбросы скрытой силы от самопроизвольного срабатывания конструктов, потерянных нашими наземными войсками во время боев за третью планету. Фиксируются и всплески грубой энергии, обычно сопровождающей действия боевой техники варваров. Раньше все эти явления легко объяснялись спонтанной активностью оставшихся без должного контроля артефактов, но в последнее время наблюдатели все чаще фиксируют очень слабые всплески скрытой силы, не имеющие прямого отношения к оставленным нами на планете конструктам. Иногда эти выбросы совпадают по времени со срабатыванием наших амулетов и жезлов, и это наводит на мысль, что кто-то, совершенно не умеющий с ними обращаться, пытается вслепую нащупать способы управления этими предметами. «Мы наблюдаем за пространством барьеры уже вторую сотню лет!» В голосе владетеля вновь прозвучало раздражение. «Почему я узнаю об этом только сейчас?» «Раньше мы подобных явлений не фиксировали», — невозмутимо ответил визирь. «Впрочем, возможно, мы их просто не видели. Необычные всплески скрытой силы очень слабы. Иногда они даже сливаются с естественным фоном, который после активных боев сильно вырос на всей планете». «Обнаруживать эти аномалии мы стали только после недавнего переоснащения пустотных постов новыми конструктами дальнего наблюдения. У них намного выше чувствительность и способность различать детали». «Каковы ваши выводы?» Промолчав несколько секунд, спросил Каринту. «Чем все это может нам грозить?» «Грозить?» — задумчиво переспросил визирь. «Это, пожалуй, слишком громкое слово для данной ситуации. Скажем так...» Если аборигены действительно способны на примитивном уровне управлять скрытой силой, они могут представлять интерес как для нас, так и для варваров из-за барьера. Нашим врагам они могут понадобиться как солдаты с необычными возможностями. При должной подготовке и правильной мотивации из них можно сделать очень серьезных бойцов. Варвары широко используют в качестве оружия мертвые механические машины большой сложности. Наши книжники так и не смогли понять принцип их действия. Однако почти уничтоженная нами цивилизация развилась таким же путем, как варвары из-за барьера, и этим дикарям будет достаточно просто найти общий язык с их устройствами. В результате наши враги получат бойцов, владеющих одновременно и их оружием, и основами управления скрытой силой. Каким последствиям это может привести, сейчас представить очень сложно. — Вряд ли это способно принципиально усилить варваров, — со скепсисом в голосе ответил Каринту. «Если они приблизятся к внутренней границе барьера, наши силы возрастут настолько, что слабые способности аборигенов ничем им не помогут». «Вы, несомненно, правы, владетель», — уважительно кивнул визирь. «Но это утверждение полностью верно лишь для прямого противостояния в открытом бою. Однако варвары хитрые и коварны. По нашу сторону барьеры мы заведомо сильнее их. Их корабли, в отличие от наших, не разваливаются на куски, пересекая барьер» и проникая в контролируемые нами пространство. Это значит, что они могут вести разведку у нас, а мы проникнуть к ним не в состоянии принципиально. Ну, или для этого нам придется освоить их способы создания межзвездных кораблей из мертвого металла и искусственных материалов, абсолютно чуждых скрытой силе. Что-то мне подсказывает, что такую задачу наши книжники решить не в состоянии. По крайней мере, в обозримые сроки. Неприятная перспектива вынужденно согласился Каринту. Прямой угрозы она, пожалуй, не несет. Но принять дополнительные меры к пресечению возможного проникновения варваров на эту планету действительно необходимо. Однако такое решение вы могли бы принять и сами, не так ли? Безусловно, владетель. Более того, соответствующие меры уже приняты. Не сомневался у вас, герцог. Одобрительно кивнул Каринту, неторопливо взяв чашку и сделав небольшой глоток. «Но тогда зачем вам потребовалась наша встреча?» «Я упомянул, что аборигены могут быть интересны не только варварам, но и нам», ответил визирь, тоже беря со стола чашку с пряным напитком. И «Именно это я и хотел обсудить с вами, владетель Дело в том, что мы тоже можем использовать местных жителей в своих целях». «Каким же образом?» «В качестве разведчиков. Мы не можем сами проникнуть за внешнюю границу барьера». А вот аборигены смогут. Например, завербовавшись в армию варваров. Последние сведения о наших врагах мы получили от пленных, и было это почти 150 лет назад. Пора бы обновить наши знания о противнике. Раньше варвары не представляли для нас реальной опасности, но время идет, и развиваемся не только мы, но и они. Их текущие возможности нам практически неизвестны, и это может представлять для державы немалую опасность. В ваших словах есть логика. Но зачем аборигенам работать на нас? И сможем ли мы доверять полученной от них информации? Не мне рассказывать вам, владетель, как много в нашем арсенале инструментов для обеспечения лояльности любого человека, будь то кейр из низких сословий или дикарь с отсталой планеты. Впрочем, аборигенов можно заставить действовать в наших интересах не только принуждением, но и заманчивыми перспективами. В сравнении с существованием на их дикой планете, жизнь по нашу сторону барьера покажется любому из них прекрасной мечтой. Вполне достижимой мечтой, заметьте. Нужно лишь добыть и принести нам необходимую информацию. Что ж, теперь я понимаю, зачем вы просили меня о встрече, герцог. Владитель незарабливо поднялся и в задумчивости подошел к камину. Повинуясь его мысленному усилию, поленья в нем ярко вспыхнули и по залу стало быстро разливаться приятное тепло. Визирь знал, что дрова в камине не прогорят никогда. Искусно, напитанные скрытой силой, они могут гореть практически вечно, пока владетель сам не решит погасить огонь. — Вы хотите получить у меня разрешение на высадку наших разведчиков на поверхность планеты аборигенов? Не столько спрашивая, сколько констатируя факт, произнес Каринту. — Это так, владетель, — подтвердил визирь и продолжил, предохищая следующий вопрос «Я понимаю, что мы рискуем возобновлением конфликта с варварами, но я уверен, что мы сможем их обмануть. Я уже говорил о новых конструктах дальнего наблюдения, недавно установленных на наших пустотных постах в пространстве Барьера. Это не единственное достижение наших книжников и практиков. Из их лабораторий недавно вышли новейшие конструкты скрытности. Прежде чем просить вас о встрече, Я лично испытал эти артефакты, так что могу с уверенностью утверждать, что они дадут нам значительные преимущества в незаметности и не позволят варварам обнаружить наш отряд. Каринт остановился и долгим взглядом посмотрел на визире. Пора было принимать решение, а он уже слишком устал от долгого разговора. Организм требовал новой порции силы для поддержания нормального функционирования. Действуйте, Герсок! Наконец решился Каринту. «Получение достоверной информации о противнике соответствует интересам державы, даже если оно сопряжено с определенным риском. Я предоставляю вам право самостоятельно определить эту допустимую степень и те средства, которые необходимо привлечь для решения этой задачи. Благодарю за доверие, владетель! поклонился визирь, понимая, что теперь ответственность за проведение операций целиком возложена на него самого. Впрочем, как и всегда» и все же эта инициатива имела смысл. Успех миссии еще немного приблизит его к давней и вожделенной цели. Владетель стар. Уже достаточно скоро его силы окончательно иссякнут, и во главе державы встанет один из кейров высшего круга. Преемником Каринту станет тот, кто к этому моменту сосредоточит в своих руках максимум власти и влияния. А умножать власть и влияние можно лишь активно управляя большими ресурсами, и получая при этом значимые и очевидные для всех результаты. Доступ к ресурсам визирь только что получил. Теперь ему осталось только не упустить свой шанс.